«Хранитель ты или нет? Важно, чтобы ты почаще был рядом». Она приняла мое подношение, втянула своим носиком аромат цветов и без раздумий, даже не читая характеристик, надела на пальчик золотое колечко с бриллиантом. «Тогда давай проведем этот день вдвоем. Надеюсь, за сутки без нас Империум не разрушится». «Не разрушится. Его ведь строил не ты один, а миллионы релакантов из самых разных уголков нашей Вселенной», усмехнулась Арен, целуя меня.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 кинула в него тяжелым блокнотом Роксана подрасходящиеся по всему залу совета смешки.